Весь транспорт прогнали через огромный чан с концентрированным дезинфекционным раствором. На вещевом складе каждому бросили по паре одежды. И вот теперь шеренги заключенных снова выстроились на площади для переклички. Они быстро оделись и чувствовали себя почти счастливыми. Они оказались не в лагере смерти. Зюльцбахеру вместо нижнего белья подкинули шерстяные женские подштанники со шнурками, а розину священнический стихарь. Все это были вещи, принадлежавшие умершим. В стихаре было входное отверстие от пули, вокруг которого тянулось желтовато растекшееся кровяное пятно. Часть людей получила. Деревянные башмаки с острыми краями, которые попали сюда из концлагеря в Голландии. По сути, это были орудия пыток для непривычных и стертых в кровь ног. Вот-вот должно было начаться распределение по блокам. И в этот момент в городе завыли сирены. Все взгляды были устремлены на начальника лагеря. «Продолжать!» — кричал Вебер сквозь шум. Эсэсовцы и старшие заключенных возбужденно бегали взад и вперед. Шеренги заключенных спокойно стояли на месте, только головы были чуточку приподняты, да на лицах отражался блеклый лунный свет. «Головы пригнуть!» — крикнул Вебер. Эсэсовцы и специально назначенные дежурные метались вдоль шеренг и громко повторяли команду. На мгновение и они сами бросали взгляд на небо. Их голоса тонули в окружающем шуме. Пошли в ход и дубинки. Сунув руки в карманы, Вебер прохаживался по краю площадки. Никаких указаний он больше не давал. Примчался Ной Бауэр. «Что случилось, Вебер? Почему люди еще не в бараках?» — Распределения не было, — ответил флегматичный Вебер. — Все одно, им нельзя здесь оставаться. На такой открытой площадке их могут принять за войска. Но и Бауэр знал, чего ждет Вебер. Что он побежит в убежище. От досады он остановился. Только последние идиоты могли прислать нам этих парней, — ругался он. — Своих собственных бы лучше прочесать, а тут шлют нам еще целый транспорт. Абсурд! Но почему эту банду не отправить в лагерь смерти?» «Наверное, лагеря смерти слишком далеко отсюда, на востоке». Но и Бауэр поднял взгляд. «Что вы имеете в виду?» «Слишком далеко отсюда, на востоке. Автомобильные и железные дороги необходимо использовать для других целей». Вдруг Но и Бауэр почувствовал, как у него от страха сводит живот. Ясное дело, сказал он ради самоуспокоения, для отправления на фронт мы новеньким сейчас покажем. Вебер ничего не ответил, но и Бауэр угрюмо посмотрел на него. Пусть люди лягут на землю, сказал он. Тогда они не так похожи на войсковое подразделение. Слушаюсь. Вебер, не спеша, сделал несколько шагов. Ложись! скомандовал он. Ложись! — повторили эсэсовцы. Шеренги слились в единую массу. Вернулся Вебер. Но и Бауэр уже хотел пойти домой, но что-то в поведении Вебера ему не понравилось. «Почему он задержался? Вот ведь неблагодарная тварь!» — подумал он. Едва получил крест за боевые заслуги, как уже снова обнаглел. Экая метаморфоза. «В общем-то, что ему терять?» Два куска железа на дурацкой груди этого героя — больше ничего. Одно слово — ланцкнехт. Больше налета не было. Через некоторое время прозвучали сигналы отбоя тревоги. Но и Бауэр повернулся к Веберу лицом. «Как можно меньше света. Поскорее закончить это распределение по блокам. В темноте ведь мало что видно». Остальное доделают завтра старосты Блоков вместе с канцелярией. Слушаюсь». Ну и Бауэр на миг замер, наблюдая за тем, как расходится транспорт. Люди с трудом расправляли плечи. Одних, заснувших от изнеможения, товарищи никак не могли разбудить. Другие, в конец измученные, не могли идти. «Умерших оттащить во двор крематория». «Тех, кто без сознания, взять с собой! Слушаюсь!» Сформировавшаяся колонна медленно двинулась вниз по дороге к баракам. «Бруно! Бруно!» Ну и Бауэр резко обернулся. От ворот через площадь бежала его жена. Она была близка к истерике. «Бруно, где ты? Что случилось? Ты...» Она увидела его и остановилась. За ней шла дочь. «Что вы здесь делаете?» — спросил Ной Бауэр свирепо, но тихо, потому что Вебер находился неподалеку от него. «Как вы сюда прошли?» «Часовой, он ведь нас знает. Ты не вернулся, я подумал, с тобой что-то случилось. Все эти люди...» Зельма оглянулась, словно пробуждаясь от сна. «Разве я не говорил, что вам следует оставаться в моей служебной квартире?» — спросил Ной Бауэр все так же тихо. «Разве я не запрещал вам появляться здесь?» «Папа», — проговорила Фрея, — «мама жутко перепугалась. Эта пронзительная сирена совсем рядом с...» Транспорт свернул на основную улицу и пошел у обочины вплотную мимо них. «Что это?» — шепотом спросила Зельма. «Это?» «Ничего. Транспорт сегодня прибыл». «Но...» «Никаких «но». Вам тут нечего делать. Давайте отсюда». Но и Бауэр оттеснил их в сторону. «Ну, ну, уходите!» «Но как они выглядят?» Зельма рассматривала лица, мелькавшие в лунном свете. «Выглядят? Да это же заключенные, изменники Родины. Как они еще должны выглядеть? Может, как коммерции и советники? О которых на себе тащат они? Ну, это уже слишком, грубо оборвал ее Ной Бауэр. Только этого еще не хватало, расчерикалось. «Люди прибыли сегодня. Мы не имеем отношения к их внешнему виду. Как раз наоборот, здесь их даже подкормят. Разве не так, Вебер?» «Так точно, оберштурмбанфюрер!» Вебер измерил фрейю полушутливым взглядом. «Ну вот, добились своего. А теперь уходите отсюда. Находиться здесь запрещено. Это не зоопарк!» Ну и Бауэр теснил женщин в сторону. Он боялся, что Зельма ляпнет что-нибудь опасное. «Тут надо быть осторожным». Ни на кого нельзя положиться, даже на Вебера. Черт возьми, надо же было случиться, что Зельма и Фрей явились сюда наверх, когда прибыл транспорт. Он забыл сказать, чтобы они оставались в городе, но Зельма все равно не осталась бы там, когда прозвучала тревога. Одному дьяволу было известно, от чего у нее этот психоз. Солидная женщина во всех отношениях. Но как только прозвучала сирена, она превратилась в худосочную девчонку. А караулом я как-нибудь займусь лично. Запросто впустил вас сюда, просто чудеса. В следующий раз пропустит в лагерь любого. Фрейя обернулась. Немногие захотят здесь появиться. У Ной Бауэра на мгновение замерло дыхание. Что за наваждение, Фрейя? Его плоть и кровь? Свет его очей? Революция! Он заглянул в ее спокойное лицо. Она не могла так подумать. Нет, она хотела сказать что-то безобидное. Он как-то неожиданно рассмеялся. «Ну, я еще не знаю. Эти, этот транспорт, они умоляли, чтобы им разрешили здесь остаться. Умоляли, плакали. Что ты думаешь, как они будут выглядеть через 2-3 недели? Их будет трудно узнать. Мы здесь самый лучший лагерь во всей Германии, поэтому широко известный». «Настоящий санаторий».